н, значит, наперекосяк. К тому времени, как шум потасовки в таверне затих вдали, начал накрапывать дождик. Даже не моросило, а вообще сыпалась водяная пыль, но мостовая стала мокрой и скользкой, так что мушка с трудом поспевала за клиентом. Мистер Клиент, не тормози. А нельзя помедленнее? Нет. Они свернули в снулый переулок, где жил слепой, лепивший жировые свечи. Выставленные на подоконнике, разные по длине, кривоватые, они походили на пальцы упыря, лезущего из могилы. Внезапно Клент остановился и поднял взгляд на луну, полную белую. Он моргнул, надо думать, из-за дождя. Потом провел рукой по лицу и волосам. В глазах его читалось беспокойство, близкое к смятению. Катастрофа, пробормотал он, ужасная катастрофа. Но мы же победили, мистер Клянт сказал емушка, решив, что клиент не слышал последних слов распорядителя боёв. Сарацин побил совету и ещё у ему народа уж такой он гусь. К утру весь мадельон будет охвачен. Ну да, в таверне была половина города, благородные, мастеровые, шкляры, все не видели сарацина. Все попались одним махом. Ага, попались ещё как и по делом. Клиенто ослабил шейный платок, словно ему стало трудно дышать. Вариантов нет, сказал он. Будет война. Мушка уставилась на него в недоумении. Чего? Клиент, кажется, только сейчас осознал, о чём щебечет мушка. Воззрившись на неё, он переспросил: «Что не ясно?» «Мушка, пойми, герцог арестовал всех ключников в Мондолеоне. Он тяжело вздохнул. «Так э, ведь это же здорово!» «Или нет?» «Нет, ни разу не здорово!» Никогда еще Мушка не видела Клента таким раздраженным. Сейчас в нем не осталось и следа обычной вальяжности — Он превратился в один сплошной нерв. Есть правило, дитя воскликнул он, понимаешь, правило. Много лет устав гильдии был единственной силой, которая не давала книжникам и лучникам вцепиться друг другу в глотке. Народ по тавернам может сколько угодно орать, что верен своим королям, это пустые слова. Нет и быть не может других правителей кроме гильдии. Только они поддерживают порядок в королевстве, и все это понимают. Но если гильдии начнут войну, я даже боюсь представить, что будет. Мой обвек только ожидал, что лучников выставят на посмешище, может, припугнут, но только не возьмут под стражу. Пресвятые почтенные, завтра их будут судить. Ты хоть представляешь? Что случится, если ключников казнят? О чём только думал Герцог. Мушка покачала головой. Ключники решат, продолжал клиент, что это книжники подстроили. Они обвинят их в нарушении устава, и начнётся война. Книжников будут запирать в собственных домах и душить цепочками от ключей, а ключников будут резать железными перьями и прессовать печатными станками. Речники встанут на сторону книжников, а извозчики поддержат лучников. Каждая гильдия поддержит одну из сторон вплоть до игроков и мельников. Повсюду будут кровавые расправы на улицах, в домах и на реках. В городах начнётся голод, и солдаты примутся за мародёрство. А короли с королевами, столько лет сидевшие тихо в своих замках, бросят в мясорубку наёмные армии лишь бы подняться на волне смуты. Ну как? Здорово. Мушка стояла с открытым ртом. Даже не скажешь, что ошеломила её сильнее. Картина будущего, нарисованная клиентом или сам клиент, потерявший всякое самообладание. Я даже не думала. Ещё бы. Но зачем тебе? Клинт взглянул на неё со смесью жалости и сочувствия. Ладно, откуда тебе знать, добавил он примирительно. Хуже всего, я теперь сомневаюсь, что злощастный печатный станок принадлежит ключникам. Что? В голове у Мушки всё окончательно спуталось. Я подслушивал за дверью, как они допрашивали Хопфуда. Артелиса, сказал клиент. Они хотели узнать, где этот чёртов станок. Потом обсуждали, как трудно найти дрессированного крокодила на чёрном рынке, а потом распахнули двери и втащили меня внутрь за шейный платок. Что? Они тебя? Да. Я попался начал заливать, что вы слежуго их, потому что хочу вступить к ним в ряды. Они не поверили, они знали, кто я такой. Знали, что я работаю на книжников. Знали всё, что я написал в отчёте мабвикутоку. У мани приложу, как так вышло. Мошка моргнула. Услышанное не укладывалось в голове. Я не поняла. Мы теперь работаем на ключников, спросила она. Нет. Нам надо бежать из города. В том отчёте было моё имя и твоё тоже, Мушка. Мушка почувствовала, что капли дождя на лице примешиваются слёзы и опустила голову. Она знала, что стоит поднять взгляд, и она увидит вдали восточный шпиль, тогда она точно расплачется. Мистер Клент, вы можете можете оставить меня. Написать записку леди Тамарин, что вам больше не нужна эта работа, вы оставляйте место мне. Вам так будет проще, я знаю. Клендби страстно взглянул на неё. Дождь лил сильнее с каждой минутой, и парик Клента совсем промок. "Нет", сказал он тихо. Потом нагнулся к мошке и завязал разболтавшийся шнурок чепчика. "На это я не пойду". Канава вдоль дороги журчала, унося к реке мелкий мусор. В ту же сторону шли Мошка с Клентом. Вскоре они достигли брачного дома. «Мошка», — сказал Клент, когда они поднялись на крыльцо, — «за домом пришвартована лодка. Подведи ее к подвальному окну, полукруглому, и жди меня». Мошка молча кивнула. Она боялась, что если скажет хоть слово, то разрыдается. Пока клиент открывал дверь, мушка обошла дом и, перебравшись через поленницу, подошла к реке. Время было позднее, так что единственные глаза, видевшие, как мушка с розацином садётся в лодку, принадлежали курам во дворе. Лодка была сплетена из ивняка, обтянута кожей и напоминала большую корзину. Внутри лежала пара вёсел. Швартовая верёвка была обмотана вокруг столбика. Мошка представила, как пирожок привязывает лодку. Губа закушена от усердия, рыжие завитки падают на лицо. А затем она представила, как пирожок выходит утром на берег покормить кур, ошарашенно смотрит по сторонам, а лодки-то нет. Пирожок заливается слезами. Ну и ладно, отмахнулась мошка, она и так всё время плачет. Мушка села в лодку, поставила сарацина на дно и стала разматывать веревку. Она попробовала вставить весла в уключины, но те оказались слишком тяжелыми. Тогда мушка стала потягивать лодку к окну, цепляясь за плющ на стене. Под нужным окном красовалась каменная физиономия святого Марпекета, что защищает от ранних заморозков. Он смотрел вверх, ловя лицом капли дождя. У него был такой длинный нос, что мошка без труда привязала к нему лодку. Она смирилась с тем, что им с Клентом придется покинуть Манделеон. Это неизбежно, как дождь а значит глупо сопротивляться к тому же она не верила в скорую войну клиент увидит что всё спокойно и привезёт её обратно когда мошка думала о леди тамаринт мысли путались но её не оставляло странное ощущение что их судьбы неразрывно связаны она не злилась на клиента за то как он говорил с ней всю жизнь её поливали куда худшей бранью люди совершенно равнодушные к её существованию Она привыкла и научилась жить в страхе. Теперь она убедилась, что в душе клиент не тот самодовольный франт, каким хочет казаться. Ему тоже знаком и страх, и смятение. Он тоже в ярости из-за того, что бессилен перед обстоятельствами, к тому же он уже не молод, а значит, невзгоды даются ему куда тяжелее. И всё равно ему удавалось создавать впечатление удивительной лёгкости во всём, что он делал. Что он предпримет теперь? По его словам, они должны исчезнуть тихо, никого не разбудив. Он что, обворует дом перед уходом? Может, в эти самые минуты он снимает простыни с кровати, прячет в сумку подсвечники и столовое серебро? Мушка представила, как клиент подходит к алтарям почтенных ибе, зазренья совести сгрибает с них подношения, а то и с самих идолов, чтобы продать потом или вовсе переплавить на металл. Нет, он не посмеет, успокаивала мушка себя и тут же сокрушалась. А ещё как посмеет? Но так нельзя. Полукруглое окно, под которым сидела мушка, открывалось внутрь. Девочка вскарабкалась по плющу на карниз и забралась в дом. Она не смогла помешать Кленту осквернить часовинку Добряка построфия на окраине Чога, но она все равно будет взывать к его совести. Может, получится отвести от них беду. В конце концов, он сам решил взять ее с собой, а значит, должен прислушиваться к ее мнению. Она попала в часовню Лимфу, где недавно проводила брачную церемонию между пирожком и сорацином. Было темно, но мушка знала путь до своей комнаты и двинулась на ощупь. У каждой двери она прислушивалась, но везде было тихо. И вот она достигла нужной комнаты и осторожно вошла. В зале было темно, но из-под двери чулана пробивался свет. Клент говорил, чтобы она не смела беспокоить его, когда он ушел в чулан, но прежние правила в ее глазах лишились смысла. Она тихо подошла к чулану и открыла дверь. На полу у самого порога стояла свеча. Недолго думая, мушка нагнулась и подняла ее повыше, чтобы удовлетворить свое любопытство. Клент согнулся над открытым сундуком. Лицо его налилось кровью от напряжения, а в руках он сжимал край мешка, явно тяжелого. Из сундука свисали темные волосы. Мошка подумала, что не видела у Клента такого парика. Заметив Мошку, Клент опустил мешок обратно и уставился на нее, тяжело дыша. Тут Мошке бросился в глаза рука в куртке, свисающей с сундука. Оттуда торчала кисть будто человек откинулся в лодке и свесил руку за борт только эта кисть поражала неестественной бледностью бывает белая кожа как у аристократа или как у шклара, который не видит солнца а здесь бледность напоминала влажный корень, выкопанный из земли или брюхо рыбы, выловленной из реки от этой бледности отдавало холодом и сводило желудок Мушка точно знала, что обладатель руки мёртв. В запястье было чуть кривым, будто после перелома неправильно сраслось. М-м, я, кажется, сказал клиент тщательно выговаривая каждое слово, велел тебе ждать в лодке. Я подождём, промокло, ответила мушка еле слышно. Хочешь сообщить что-то ещё? Спокойный тон клиента не на шутку испугал мушку. Она молча покачала головой. Тогда поговорим позже. Сейчас нужно действовать. Иди сюда, помоги мне. Мушка прикинула, стоит ли бросить свечу и сбежать. Послушай, девочка, ты хоть немного представляешь, в какой переплёт мы попадём, если наши имена свяжут с этим кадавром? Вот так мелькнуло в голове мушки ты искала компромат на клиента вот пожалуйста она сделала несколько неверных шагов к клиенту только теперь пропищал внутренний голос ты с ним повязана подойдя мушка скользнула взглядом по лицу мертвеца это был капитан куропад хорошо что глаза его были закрыты иначе бы она лишилась чувств Он лежал в нелепой позе, будто завалился в сундук с пьяной и заснул, мертвым сном. «Если я побегу», — апатично размышляла Мошка, — «кленд подумает, что я подниму на ноги дом, схватит меня и убьет». Она смотрела, как кленд упихивает куропата в сундук, точно куль с тряпьем. Потом он опустил крышку и, взявшись за нижний край сундука, выжидательно взглянул на Мошку. «Кленд». И потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, чего от неё хотят и взяться за другой край. Сундук оказался ещё тяжелее, чем представляла мушка. Она пыжилась изо всех сил, пятясь в раскорячку, лишь бы не уронить его. Клиенту тоже приходилось нелегко, ведь он должен был подстраиваться под мушку. В темноте они напоминали странное неповоротливое животное на четырёх ногах с несоразмерно громадным туловищем. Откройся сейчас, любая дверь, в тишину огласил бы крик «Воры!». Потом они открыли бы сундук, и крик поменялся «Убийцы!». Мошка вдруг увидела себя на плахе, ощутила, как прохладный ветер треплет одежду, а палач надевает мешок на голову. А потом ей вырежут сердце, проверить, черное ли оно, холодное ли. «Умоляю». Про себя просила мужка почтенных, умоляю, пусть нас не увидят. Не дайте мне пропасть. Я больше ничего не попрошу, обещаю. Если всё обойдётся, то я когда-нибудь разбогатею, отдам все деньги церкви и пожертвую почтенным, но только, пожалуйста, умоляю, сделайте так, чтобы всё обошлось. Меня ведь повесят. Стервятники выклюют мне глаза. И как я тогда вам помогу?» Когда они брели через часовню лимфу, Клент пробормотал. «Сундук в окно не пролезет. Придется вынуть тело и уложить в лодку». Наконец они добрались до окна. Мошка, опершись о подоконник, увидела в лодке сарацина, тянущего шею ей навстречу. Она перелезла в лодку, а Клент пропихнул труп в окно, головой вперед. Он взял его за ноги и свесил вниз, в расчёте, что мошка примет тело. Но едва та коснулась безжизненной плоти, как руки её онемели, и капитан Куропат рухнул на дно бесформенной массой. Лодка закачалась. Мошка присела, ухватившись за край, и увидела, что башмак с ноги Куропата уплывает по реке. «Не зевай», — сказал Клент, — «твоя нерасторопность может стоить нам жизни». С этими словами он залез на подоконник и спустился в лодку. Взяв весло, он аккуратно отчалил от стены и подгрёб к берегу. Свесившись за борт, клиент набрал несколько валунов и снова взялся за весло. С каждым гребком они всё больше удалялись от берега и вскоре уже плыли посредине реки. Дождь усилился, окружив лодку плотным занавесом. Дома по берегам стали две различимы, мир потонул в непроглядной мгле, и только луна бледным пятном светила сквозь тучи. Крупные капли с таким шумом барабанили по воде, что мушка едва различала отдельные слова из инструкции клиента. Остров он, сказал онке внуф, напричал добряка, случайника прямо по курсу. Камни под одежду утяжелить. Ясно. Клин хотел, чтобы она напихала камней под одежду Куропата. Стиснув зубы, мушка нащупала на дне лодки булыжники, показавшиеся даже не холодными, а ледяными. Затем подняла край рубашки Куропата и стала совать камни за пазуху. Её мучил суеверный страх, что если посмотреть в лицо Куропату, тот откроет глаза или рот, и тогда мушка умрёт от ужаса. Знаешь, чего я хочу? Прозвучал у неё в голове хриплый голос: "Дядю твоего запричен дал подвесить". Она не удержалась, мельком глянула на лицо. Рот и глаза были закрыты, на щеках пролегли глубокие борозды этокий символ скорби, одолевшей душу усопшего. Мушка задумалась: "Все ли покойники имеют такой скорбный вид? Или на лицах у них проступают те чувства, что они скрывали при жизни. Внеожиданно для мушки лодка стукнулась о причал добрика случайника. "Теперь подождём, пока наползёт туман", тихо сказал клиент. Вглядываясь в дальний берег, мушка видела, как очертания домов теряются в белёсой дымке, поднимающейся с воды. Ноги в башмаках промокли. Мушка подумала, что захоти клиент избавиться от неё. Как от ненужной свидетельницы более удачных обстоятельств нельзя и представить. Стараясь не выдать своего волнения, она стала украдкой коситься на клиента. Тот сидел в профиль к ней и вроде бы смотрел вдаль, но с такого ракурса нельзя было сказать, следит ли он за ней. Клиент, когда просил её не заходить в чулан, казался таким спокойным, обиженным, В нем ничего не выдавало убийцу, прячущего труп. В то утро, когда он разрешил ей погулять по городу, вот когда он убил Куропата, она вообще ничего не заподозрила. Неужели Клент собственноручно убил капитана? Хотя, чего удивляться, Клент боялся Куропата, а страх порой толкает на безумные поступки. А может, с возрастом проще смотришь на то, что в юности кажется немыслимым, или Кленд не нашел решения лучше. И все-таки, какую работу ему поручают книжники? Он просто шпионит? Или ему случается пускать в ход нож? Может, он мастер не столько плаща, сколько кинжала? Мало ли... Пиани в стиль Куропат завалился в брачный дом и увидел клиента за тайным занятием, как мушка застала его. "Давай", прошептал клиент, "бери его за ноги". Причёл навесел над головой, так что они не могли встать в полный рост. Но им всё же удалось спихнуть за борт мёртвое тело. Капитан Куропат с плеском ушёл под воду. Всё, что осталось от него пена на воде да шеиный платок, мелькнувший знаком вопроса. Пару раз булькнули пузыри, и река успокоилась. Ненадолго. "Смотри", воскликнул клиент, показывая пальцем. В метрах в 7 от лодки из воды показалась спина. Труп медленно поплыл к берегу. "Разрази меня громом", прохрипел клиент. Он сбросил балласт. Клиент дёрнулся от плыть, но весло застряло меж досок причала. Ему пришлось повозиться, вытаскивая его. Когда же он налёк на вёсло, злосчастный труп исчез из виду, всё поглотил туман. Беспомощно оглядевшись, клиент бросил вёсло. Они дрейфовали, сидя в молчании. Затем клиент погрёп обратно к брачному дому. Увидев её в стену мушка испытала недоумение, пополам с облегчением. Затем клиент вернулся. Он что, передумал покидать манделеон? Вслед за ним она протолкнула в окно сарацина и влезла сама. Сундук стоял на том же месте, и они понесли его в кладовку. Хоть пустой сундук почти ничего не весил, мушка едва держалась на ногах от усталости и пару раз чуть не уронила его. На полу в кладовке догорала свеча. «Мистер Клент, зачем мы вернулись?» Не глядя на нее, он пожал плечами и устало отряхнул сюртук. «Труп найдут», — сказал Клент. «Если мы сейчас сбежим, подумают на нас и вышлют погоню. Будем действовать тоньше». Он снял парик и растянулся на кровати, не снимая ботинок. Внезапно он встрепенулся. Ты куда? спросилон, увидев, что Мошка собирается выйти. Э, -э, -э, -э я. Нужно позаботиться с Рацине. Цвет его покусала, надо обработать ранки. У пирожка должен быть бренди. Ладно, будь осторожна и не буди меня, когда придёшь. Мошка взяла Рацина за поводок и вышла в коридор. Пирожок открыла дверь на стук. На ней был ночной колпак, из-под него падало на плечик обна рыжих кудряшек. В целом она выглядела куда лучше, чем наканония. Видно, магический брачный обряд пошёл ей на пользу. "Входи", поприветствовала она мушку. "Хочешь есть?" Девушка была рада ночной гостье, но улыбка её несколько поблёкла, когда мушка бесстрастно вошла в комнату и села на полу у стены, потянув коленик к подбородку. Что случилось? спросила пирожок. Мушка спрятала лицо в коленях, а потом взглянула на девушку большими чёрными глазами, в которых плескались страх и недоумение. Мушка, что случилось? спросила пирожок упавшим голосом, и уголки её рта сползли вниз, словно она вот-вот зарыдает. Ты пугаешь меня? Тебя кто-то обидел? Мушка покачала головой. Дурной сон приснился. Со мной бывает. Оставайся у меня, если хочешь. Пирожок села на кровать, уча свяливо глядя на мошку, точно старшая сестра. Она сняла колпак и запустила пальцы в рыжие кудряшки. На тарелке остались печенье. Ешь, если хочешь. Они подсохли немного, но ещё вкусные. Испекла для молодожёнов, но те сразу легли спать. Невеста была в таких преклонных годах, что едва держалась на ногах. Свеча на прикроватной тумбочке окружала пирожка ореолом света. Мушка смотрела на неё как с дна колодца, где так темно, что не видно собственных рук, и казалось, что пирожок взирает на неё из мира света и добра. Мушка хотела к ней в этот мир, но боялась, что мрак придёт туда вместе с ней. Это был сон, спросила пирожок и наморщила нос, как от щекотки. Да, сказала мушка сипло. Просто сон.